«Я не могу ее оставить», — ответил старик. «Как же мы расстанемся? Куда я денусь без моей, Нелл?» «Вы в таком возрасте, что можете сами о себе позаботиться. Кажется, пора», — резким тоном возразила ему миссис Джарли. «Нет, он не может. И никогда больше не сможет, прошу вас». — Будьте с ним поласкивая, — горячо зашептала девочка и добавила громко. — Большое вам спасибо, но мы не покинем друг друга ни за какие сокровища в мире. Миссис Джарли, несколько обескураженная таким ответом, посмотрела на старика, который нежно взял руку Нел и удержал ее в своих, словно боясь, что внучка может легко расстаться с ним и даже забыть о его существовании. После неловкой паузы миссис Джарли снова высунулась в окно и снова вступила в беседу с извозчиком, которая протекала не так согласно, как в первый раз. Но вот совещание закончилось, и она опять обратилась к старику. — Если вы сами не прочь заняться делом, то работа и для вас найдется. Сметать пыль с фигур. Проверять билет. И прочее тому подобное. А ваша внучка пусть водит посетителей по музею и все им рассказывает. Заучить это нетрудно, манеры у нее хорошие, и публика привыкнет к ней. Хотя она будет и вместо меня. Ведь я всегда сама объяснял. Жалко бросать, да ничего не поделаешь. При таком угнетенном состоянии духа я нуждаюсь в покое. И заметьте... Это предложение незаурядное, — добавила леди, переходя на тот высокопарный тон, к которому она привыкла обращаться к зрителям. — Помните, что это паноптикум Джарли. Обязанности у девочки будут необременительные. Публика — самое избранное. Помещение я снимаю в залах собраний, в ратушах, в больших гостиницах и аукционных галереях. Заметьте, что Джарли... Не бродяжничает под открытым небом. Помните, что у Джарли вы не увидите ни брезентовой палатки, ни опилок. Афиши Джарли не лгут. Все ваши ожидания оправдаются сполна, и перед вами предстанет зрелище, равного которому нет во всем королевстве. Входная плата всего шесть пенсов. Помните это. И не теряйте такой возможности, может быть, она представляется вам единственный раз. С своего монолога миссис Джарли сразу спустилась на землю и, коснувшись мелочей обыденной жизни, заявила, что она не будет назначать Нел определенного жалования до тех пор, пока не испытает ее способностей и не проверит их самым тщательным образом на деле. Что же касается стола и помещения, то все это они получат бесплатно, причем еда будет обильная и отменная по качеству. Старик и Нелли решили посоветоваться между собой. И пока они были заняты этим, миссис Джарли, заложив руки за спину, расхаживала взад и вперед по фургону с тем же необычайным достоинством и с той же степенностью, с какими она прогуливалась по незыблемой земле. Это обстоятельство вполне заслуживает особого упоминания, ибо не следует забывать, что фургон находился в движении, а, следовательно, ступать по нему, не пошатываясь на каждом шагу, могла только особо обладающая прирожденной величавостью и благоприобретенной грацией. — Ну, как, девочка? — — спросила миссис Джарли, останавливаясь и глядя на Нелл. — Мы вам очень признательны, мэм, — ответила та. — И с благодарностью принимаем ваше предложение. — И будьте уверены, вы никогда об этом не пожалеете, — сказала миссис Джарли. Ну — а теперь, когда с делами покончено, давайте ужинать.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 начинавшийся сразу за городскими воротами, в намерение переночевать там рядом с другим фургоном, который перевозил с места на место утеху всей страны по Джарли и имел положенную по закону дощечку с ее славным именем, но тем не менее был самым бессовестным образом заклеймен конторой по оплате гербового сбора как грузовая подвода.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 пока Квилп не схватил ее. Из-под ворот медленно появилась другая фигура — фигура мальчика, тащившего на спине сундук. «Живей, — Живее, Каналья! — крикнул Квилп. Оглядывая арку ворот, он вырисовывался в лунном свете чудовищным стуканом, который словно выскочил из ниши, и теперь... Посматривал издали на свое прежнее обиталище. — Живей! — Тяжело, сэр! — жалобно проговорил его насильщик. Я и так стараюсь изо всех сил. — Он и так старается! — возмутил Сквилд. Да ты, собака, еле тащишься, ноги волочишь, ползешь, как червяк. Стой! Часы бьют. Половина первого. Он прислушался, потом вдруг с яростью подскочил к мальчику, заставив его шарахнуться в сторону, и спросил, когда здесь проходит лондонский дилижанс. Тот ответил, что в час ночи. Но пойдем, сказал Квилп. — не то я опоздаю. Живей, слышишь? Живей! Мальчик прибавил шагу, сколько мог, а Квилп, шедший впереди, то и дело оглядывался назад, подгоняя его и грозя ему кулаком. Нел не смело шевельнуться, пока они не скрылись в темноте. А потом, когда их не стало, не видно, не слышно, бросилась к фургонам, словно боясь, что дедушка и на расстоянии почувствует близость к вилпа, испугается и потеряет покой. Но старик спал крепким сном, и она тихонько отошла от него. По дороге к своему фургону Нел все обдумывала. И решилась, наконец, умолчать об этом происшествии, ибо Квилп, какова бы ни была цель его приезда сюда, а она подозревала, что он разыскивал их, возвращался домой, судя по его вопросу о лондонском дилижансе, значит, им лучше оставаться здесь, подальше от Лондона. Однако она никак не могла успокоиться после встречи с Карликом, и ей казалось, будто легионы квилпов надвигаются на нее со всех сторон, и воздух кишит ими. Радость аристократии и дворянства, и любимоца августейших особ уже успела забраться на свою походную койку посредством самосокращения сложного процесса, никому кроме нее неизвестного и мирно похрапывала там, а огромный капор величаво покоился на барабане под тусклой лампой, свисавшей с потолка. Девочка легла в постель, приготовленную ей на полу, и, услышав, как Джордж, тотчас же после ее прихода убрал ступеньки, облегченно вздохнула, ибо теперь всякая связь между внешним миром и медным дверным молоточком была прервана. Некие гортанные звуки, время от времени проникавшие сквозь дощатый пол, и шорох соломы, доносившиеся оттуда же, свидетельствовали о том, что вощик улегся спать на земле под фургоном, и это еще больше успокоило ее. И все же, несмотря на такую надежную защиту, она то и дело просыпалась и вновь засыпала и не могла забыть Квилпа который каким-то образом сливался в ее тревожных снах с музеем восковых фигур, и сам был восковой фигурой, или одновременно и миссис Джарли, и восковой фигурой, и шарманкой, оставаясь самим собой. Наконец, уже на рассвете она забыла с тем крепким сном, что побеждает всякую усталость, всякую тревогу,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 Фургон повезет ящики в зал, — сказала она, — и ты поезжай лучше с ними. Я волей-неволей должна идти пешком, потому что от меня этого ждут. Мы, видные деятели, не принадлежим.